Глава восемнадцатая «Я не могла сдержать изумлённого вскрика», и Даррен тут же шикнул. «Колючка! Я не хочу, чтобы эта информация достигла чьих-либо ушей!» «Прости», — шепнула виновато «Расскажешь?» мне сейчас!» Он выпустил меня из объятий, и я поняла причину. Довольный профессор Бруни и его сообщники возвращались. Все дружно сделали вид, что ничего не заметили, но Сильвию выдала лукавая улыбка. «Ваше Высочество, когда нужно будет дать клятву?» — спросил Бруни. «Завтра», — коротко ответил принц. «Но сами понимаете, отпустить в Академию я вас не могу, поэтому перемещаться будем в столицу». «Во дворец?» — охнула Сильвия. «Уверена, что хочешь этого», — хмыкнул змей. «Боюсь, слишком многое придётся объяснять. А у её высочества дом в столице имеется». Он весело посмотрел на меня. «Добро пожаловать», — задумчиво отозвалась я, не отрывая взгляда от мужа. Настолько он поразил меня своими словами о бывшем ректоре. Даррен заметил это и, наклонившись, тихо шепнул. «Перестань поедать меня глазами, а то я о чём-нибудь другом подумаю». «А я что, против?» Но вслух этого, разумеется, не сказала. До портала мы добрались быстро. К счастью, нас никто не преследовал, хотя мужчины весь путь обеспокоенно оглядывались. «Прошу!» — махнул рукой змей, приглашая всех войти в здание, а меня схватил за локоть и тихо сказал. «Надеюсь, ты не будешь делать глупостей и переместишься именно в столицу, Алексия». Я сузила глаза. «Ты мне не доверяешь?» «А должен?» «Ах, да, я же не невеста!» Мстительно припомнила я. «А жена, с которой тебе не повезло?» «Именно!» Спокойно ответил он и неожиданно притянул меня к себе. «Но другую рядом с собой не представляю». «Потому что другая тебя не выдержит». И «Это тоже!» Неожиданно усмехнулся он, взял меня за руку и потянул по ступенькам к порталу. «Ничего себе! Он это признал?» Перед каменной аркой мы распределились. Даррен забрал с собой профессора и Джордана, а я обняла подругу за талию. Змей и его спутники шагнули первыми, и мы остались с Сильвией одни. Я собиралась последовать за мужчинами, но она внезапно задержала меня. На этот раз твой муж переплюнул сам себя. «Надо же, ректор!» Теперь понятно, почему ты не рассказывала. «Но змей, он замечательный, Лекса, и ты будешь дурой, если с ним разведёшься». Я покачала головой. Да я и не собиралась. Последние несколько дней точно. «А когда вы припираться перестанете?» Подумав, я ответила. «Никогда». «Водушевляет», — хихикнула Сильвия. «Мне не понять, но наверняка и такое счастье возможно. Ты его любишь?» «Люблю». Против воли вырвалось демоны. «Тогда почему вы ругаетесь?» «Потому что он змей, а ты колючка», — хмыкнула подруга, но сразу поспешила добавить. «Прости». И она дулась. «Ну, спасибо». Развивать тему не хотелось, поэтому я потянула Сильвию в арку. Надо торопиться, он уже подумал, что я опять сбегу. Едва мы вышли из портала, я натолкнулась на обеспокоенный взгляд Даррена. Неужели и правда сомневался во мне? Надо с этим что-то делать. Я ожидала как минимум язвительного замечания, но змей, что удивительно, промолчал. До моего дома мы добрались за считанные минуты. Он оказался ещё ближе к порталу, нежели новый дом отца. Величественный особняк в три этажа, с башенками, увитый плющом. Он напоминал маленький замок, хотя не производил мрачного впечатления. привратник увидев нашу компанию, резво поклонился и тотчас распахнул большие кованые ворота. Мы с Дарреном на правах хозяев шли первыми. Разглядывая представшее передо мной великолепие, я не удержалась — шепнула мужу на ухо. «Очень красивый дом». «Ты здесь не была?» изумился он. «Нет», покаянно вздохнула. «Сразу в академию отправилась. Здесь жила моя сестра». «Я помню». Его голос стал ледяным, и я почувствовала себя виноватой. Он столько сделал для меня, а я... Мы преодолели широкую дорожку, выложенную гравием, и остановились у дверей. Но постучать не успели. На пороге появилась испуганная служанка, которая заметила, похоже, только меня. «Ваше высочество, вы пропали так неожиданно! Мы уже несколько дней себе места не находим!» «Ой, ваше высочество!» Она остолбенела, увидев Даррена. Я покосилась на мужа и натолкнулась на его насмешливый взгляд. Змей уже взял себя в руки. А жаль, иногда так не хватает его искренних эмоций. Но ответить ничего не успела, потому что он вмешался. «Подайте ужин в столовую и приготовьте гостевые комнаты для наших спутников. Как прикажете, ваше высочество!» Кивнула служанка и тут же умчалась. Мы едва успели снять плащи. Появившиеся буквально через минуту слуги пригласили следовать за ними. Было заметно, что профессор и мои друзья немного смущены, но с интересом оглядываются по сторонам. Я дождалась, пока они, переговариваясь, скроются в одном из коридоров. Под шумок цапнула мужа за руку и, толкнув ближайшую дверь, втащила его в комнату. Конечно, это было невежливо по отношению к гостям, но любопытство победило хорошие манеры. «Надо же, милая, тебя потянуло к знаниям», — усмехнулся дарен «Неужели решила внять моему совету?» Я не успела ответить на его колкость, увидев, что мы оказались в библиотеке. И потрясённо замерла. Огромные от пола до потолка ряды книг, многие из которых были старинными и наверняка ценными. Несколько удобных, обитых тёмной материи кресел и большой овальный стол. Всё это не шло ни в какое сравнение с библиотекой в доме отца. Магические светильники при нашем появлении стали ярче. но таинственную атмосферу это ничуть не испортило. «Чьи это книги?» — вырвалось у меня. «Мои», — коротко ответил змей. «Все?» — не поверила я. «Ты отдал мне все свои книги?» «Не все», — улыбнулся он. «Столько же хранится во дворце». «Может, это было несколько не вовремя, но я не могла не спросить». «Это ведь твой дом. Зачем ты мне его подарил?» «Тебе подробно объяснить, или будет достаточно ответа «захотелось»?» «Вообще-то недостаточно, но я решила дальше не развивать эту сомнительную тему, потому что меня безумно интересовала другая». «Ты обещал рассказать про лорда Ферта». «А я думал, ты меня для другого сюда затащила», — усмехнулся принц. «Ладно, что тебя интересует?» «Я запнулась. Вот как с ним можно разговаривать, если он постоянно надо мной издевается? Или нет?» «Ты к нему каждый раз уезжаешь из Академии? Вы его допрашиваете?» Змей кивнул. «К сожалению, бывший ректор приходит в себя не всегда, и каждый раз неожиданно. Целители поддерживают его, но их зелья не позволяют оборачиваться, и он слабеет с каждым днём. Плюс он даёт путанные показания». Редко отвечает на прямые вопросы, но иногда рассказывает такое. дарен замолчал, а я боялась подгонять его. Про завещание Кристиана Ферд молчит, всего лишь обронил слово «академия». А сегодня рассказал о том, как стал оборотнем, и, наконец-то, раскрыта тайна исчезновения его отца. «Его отца?» — не выдержала я. Змей кивнул. Взял меня за руку и потянул креслу Едва я привычно оказалась у него на коленях, в голову полезли совсем другие мысли, весьма далёкие от оборотней и проблем бывшего ректора. Как-то меня вдруг стали напрягать наши гости. Отец Шелдона Ферта пропал много лет назад. Он был одним из лучших магов Торина. Его прочили на пост главы гильдии. Исчезновение наделало много шума но так и оставалось загадкой, вплоть до сегодняшнего дня. Руки мужа обвили мою талию, и я занервничала. Имея доступ ко всем порталам королевства, он, как и вы, отправился в заброшенные земли за артефактами. Тогда не было серьёзного запрета на их посещение ни весной, хотя уже было несколько случаев пропажи магов, которые отправились туда. Их поиски ничего не дали, да и не проводились толком. «Сама понимаешь, больше суток, и не чаще одного раза в год находиться там нельзя». Я кивнула. Найти кого-либо в заброшенных землях практически невозможно. Однако, по официальной версии, Саймон пропал вовсе не там, и его смогли отследить. Он вернулся на Тарин. Порталом выхода оказалась столица, а дальше следы теряются. Шелдон рассказал, как всё произошло. В тот раз Саймон взял сына с собой. и они отправились на поиски артефактов. Нападение стаи волков-оборотней было неожиданным. Оба ферта — магия огня. Они сумели отбиться, но их всё равно покусали. Шелдон смог дотащить отца до портала и переместиться в столицу, но от полученных ран Саймон погиб, а младший ферт выжил и превратился в оборотня. Само собой, он никому об этом не рассказал и тихо похоронил отца. Я вытаращила глаза на мужа. «Ну откуда в заброшенных землях эта стая? И почему вышел лорд Ферд?» Змей пожал плечами. Его слова были отрывочными, и чёткой картины нет, но кое-какие соображения у меня имеются. Заброшенные земли наполнены магией, и пусть это не родной остров оборотней, но всё-таки большой источник силы. Ведь подпитывался же бывший ректор от адептов — хотя и кровь ему была необходима. Стая, которая обитает в заброшенных землях, появилась, видимо, очень давно, но её состав постоянно меняется. И это вряд ли люди в прошлом, скорее животные, которые выжили после укуса. Они всегда находятся в апостасе волка и не могут обернуться человеком, живут недолго, но зато очень быстро размножаются. К весне большинство из них погибает, Остаются только самые сильные, которые поедают павших сородичей и таким образом выживают. Весной они не опасны, прячутся, видимо, где-то у подножия драконьих гор. Но уже к лету стая увеличивается до невероятных размеров. Боюсь, сегодня мы видели только малую её часть, хотя утверждать не могу. «Нам очень повезло, Лекса, что мы сумели выжить», — напряжённо добавил он. «Да уж, это мне повезло. С мужем». Я непроизвольно обняла его за шею. «То есть они могли там оказаться ещё со времён войны?» «Скорее всего, да. Ведь заброшенные земли толком никто не проверял. Покинуть их оборотни не могут. Никто о них не знал, потому что все, кто с ними встречался, не выжили, кроме ферта. «И как он справился с этим?» «Почему смог остаться человеком и даже оборачиваться?» «А вот на это я тебе не отвечу», — отозвался даран «Может, Шелдон нашёл сильный артефакт, или вмешалась какая-то магия, или оборотень, который его укусил, был очень слаб, или ещё что?» «Про это ферт не рассказывал». «Я поёжилась. Как страшно-то. Адептам повезло, что по весне никто на них не нападал». «Верно», — вздохнул змей. «Думаю, теперь гильдия пересмотрит свои разрешения на доступ в заброшенные земли, потому что даже весной это большой риск». «Неправда. Боюсь, наш поход туда был последним. Тем ценнее будут для профессора Бруни найденные артефакты». В дверь библиотеки постучались, и я слетела с календарена в мгновение ока. «Ваше высочество, ужин накрыт в столовой». — доложила служанка, и змей подал мне руку. Столовая меня восхитила. Выдержанная в жёлтых и бежевых тонах, она возбуждала зверский аппетит. Или я просто давно ничего не ела? «Этот дом мне, безусловно, нравился. Я готова здесь жить!» Покосилась на змея. «Между прочим, у нас первая совместная трапеза, не считая встреч в столовой академии. А гости явно лишние». Ужин прошёл почти в полном молчании. Все старались побыстрее насытиться. После того, как закончили с едой, Даррен попросил подать чай в библиотеку, и мы переместились туда. Бруни восхищенно осматривал книжное богатство, а я забралась с ногами в кресло и с тоской поглядывала на расположившегося по соседству мужа. Демон бы побрал эту вечную клятву. «А что она из себя представляет?» Вдруг спросил профессор Бруни. Мысли он мои читает, что ли? Или я опять размышляю вслух? Но оказалось, как раз о ней и шёл разговор, пока я витала в облаках. «Ритуал не из лёгких. Делают надрез в районе локтя, довольно большой», — пояснил змей. «Кровь сливается в специальную чашу, а рядом с раной ставится небольшое клеймо особым магическим артефактом. Впрочем, и надрез, и клеймо исчезают через пару дней». «Произносятся слова, вечной клятвы о неразглашении. Если вы нарушите её, то лишитесь всей своей магии. Думаю, вы должны знать о ней, профессор, хотя в книгах она редко упоминается, не так часто нужна». Бруни кивнул. «Я читал о ней, но процесс ни разу не был описан. Да уж, не слишком приятно». Он покосился на внука и его невесту, которые поморщились. о вы профессор». В «Ваше высочество», — неожиданно спросил Бруни. «Можно задать вам один вопрос? Доклятвы, так сказать. Он меня уже несколько месяцев занимает». Змей удивлённо поднял бровь, но согласно кивнул. «Что было в том письме, которое передал один из драконов этой весной?» «О чём вы?» Даррен был искренне изумлён, как и все мы. Бруни смутился, но пояснил. «В прошлом году вместе с группой адептов я взял на поиск артефактов Джордана, но гильдии это не понравилось. Все-таки несовершеннолетний, необученный маг в заброшенных землях. Этой весной мне не разрешили туда выезжать, поэтому я легко согласился на предложение леди Рейн, ее высочество Поправился он. «Да к чему эти церемонии? Рассказывайте, интересно же!» «Но один из адептов, побывавших там, наткнулся на инициацию дракона и последний передал ему письмо. На нём стояло имя вашего брата, и этот адепт отправил его магической почтой во дворец. Насколько я понимаю, оно дошло до адресата. Почта же неплохо работает». Но его объяснение взгляду моего мужа понимания не добавило. Он продолжал удивлённо смотреть на профессора. «Вы уверены о том, о чём говорите?» Бруни окончательно стушевался. «Если бы я лично забирал письмо у дракона, то да. Но обманывать адепту не имеет смысла. Он был изумлён не меньше вашего, однако письмо, сами понимаете, не посмел открыть». «Я не знаю, о чём вы говорите, профессор. Да и как физически возможно написать что-либо, если драконы не меняют свою ипостась. «Вот и мне было интересно, ваше высочество!» Наступило неловкое молчание. Я смотрела на озадаченного змея, смущенного профессора и недоумевающих друзей. Бруни поспешил перевести разговор на другую тему и задал несколько осторожных вопросов о метаморфах представителю этой расы. «Хорошо, что мной пока не заинтересовался. Может, рассчитывает припереть к стенке в Академии?» «Главное, чтобы не сейчас». Я зевнула и против воли откинулась на спинку кресла. «Совсем немного отдохну, и всё». Едва я открыла глаза, как мне в лицо ударил яркий солнечный свет. «Уже утро? Или, может, день?» Резко села на постели и огляделась. Спальня, отделанная в сиреневых и фиолетовых тонах, Напоминала нашу комнату в академии, хотя кровать была намного шире, а обстановка выглядела богаче, несомненно, приятнее. «Я что, заснула вчера в библиотеке? Кто же меня сюда перенёс? Неужели змей? И где он, кстати?» На мне оказалась надета только сорочка, а кем-то снятое платье аккуратно развешано на спинке стула рядом с окном. При этом одежда была вычищена и выглажена, и я порадовалась расторопности собственных слуг. Собственных, надо же. Быстро натянув платье, я сунула ноги в туфли и направилась к двери. Я едва не получила ею по носу. Она открылась, и я поспешила отпрыгнуть в сторону. Служанка ойкнула, и едва не уронила поднос. «Ваше Высочество, доброе утро! Простите!» «Ничего страшного!» успокоила я её. «Где мой муж?» Служанка бочком протиснулась в комнату и поставила поднос с едой на столик у кровати. «Уехал рано утром вместе с гостями. Вы заснули вчера, наверное, очень устали, и его высочество запретил вас будить». «Какой заботливый!» «Он оставил для вас записку». Служанка поклонилась, протянула мне конверт и вышла из комнаты». И Я тут же разорвала запечатанное письмо и пробежалась глазами по скупым строчкам. «С добрым утром, Соня! Мы уехали в гильдию, никуда не уходи!» «Лаконичен, как всегда!» «Ладно, я, в общем-то, никуда и не собиралась. Правда, выходной закончился, и начались занятия, а я опять прогуливаю. Может, быстро сбегать в академию, и никто этого не заметит?» «Видимо, мы с сестрой слышали друг друга даже на расстоянии, потому что браслет тут же нагрелся, и я дотронулась до него». «Лекса!» — обеспокоенно вскрикнула Александра. «Я уже в десятый раз пытаюсь с тобой связаться, ещё со вчерашнего вечера. У вас всё в порядке?» Ох, видимо, заснула и не почувствовала призывов от сестрёнки. «Всё хорошо, не переживай. Возникли кое-какие сложности. Что у тебя?» «Локфист уехала, а вместо неё две лекции у Теллера, а потом зельеварение. «Лекса, я не знаю, как мне туда идти. Боюсь, твоя репутация пострадает. Я же ни одного задания профессора Горынь не смогу выполнить». «Верно. Необученная и не имеющая дара сестрёнка может испортить мои оценки. Видимо, всё-таки придётся отправиться в академию ненадолго». «Лекция одна. Я быстро вернусь. Надеюсь, до прихода мужа». «Хорошо». «Сразу после второй лекции отправляйся в нашу комнату. Буду ждать тебя там, и мы поменяемся». Договорились. А теперь осталось придумать, как незаметно пробраться в Академию. Как назло, в голову ничего не приходило. Разве что вернуться во время лекции. Тогда есть шанс никого по пути не встретить. В противном случае на яна в Академии вызовет множество вопросов. «У меня же бабулиных зелий с собой нет». Я быстро перекусила. и решила отправляться немедленно. Душ приму в своей комнате. Чем раньше попаду туда, тем лучше, пусть даже в середине первого занятия. Мне же ещё приводить себя в порядок. Хорошо бы успеть до возвращения змея, иначе чревато. Поймав в коридоре служенку, сунула ей записку для мужа, в которой сообщила, что после лекции по зелье варенью сразу вернусь. Спустилась по лестнице, набросила на плечи плащ и бодрым шагом двинулась к воротам. Привратник поклонился и приоткрыл одну из створок. Я быстро выбежала на улицу, уверенно завернула за угол и столкнулась с фигурой, облачённой в тёмно-зелёный плащ с капюшоном, прикрывающим не только голову, но и лицо. «Упали мы обе», громко взвизнув и потерял лбы, которыми, собственно, и встретились. «Не иначе родными будем». «Что за напасть? Только шишки мне и не хватало». «Надеюсь, регенерация сработает, когда до Академии доберусь». «Теперь ты не только сама падаешь, но и меня роняешь!» Фыркнул плащ знакомым голосом, а я изумлённо заглянула под капюшон и увидела синие глаза. «Бабуля?»